Глава 24. Январь 1943. инес Быть может, ей удастся в итоге искупить вину. Так думала Инесс, ожидая возвращения Мишеля утром того дня, когда в Мизон-Шаво прибыли коны. И вот к дому, подпрыгивая на мерзлой дорожке, подкатился Троен. Селин в это время была у себя во флигеле вместе с Тео, которого попросила починить плиту, чтобы он не отправился в погреба, И о прибытии нежданных гостей Мишелю сообщила инес «Как?» — удивился он, выслушав её рассказ о том, как коном пришлось спасаться из Реймса. «За те несколько часов, что меня не было, ты успела приютить здесь двух беженцев? Пожалуйста, не сердись. Им нельзя было дальше оставаться на втором этаже броссери. Это слишком опасно и...» «Я вовсе не сержусь, инес перебил её Мишель. «Просто удивлён». «Я не имел ни малейшего представления о том, что ты участвуешь в таких делах». Он смотрел на неё так, будто видел впервые. «Ну да». инес отвернулась. Она не спешила объяснять, что встретилась с конами случайно, а перед тем едва не оказалась в противоположном лагере. «Сейчас она на правильной стороне. Это главное». «Мне просто кажется, что я должна была так поступить», скромно сказала она. «Ну...» Мишель, казалось, на время лишился дара речи. тогда я пойду познакомлюсь с ними приготовишь им чего нибудь поесть они должно быть очень голодны после всех своих скитаний я уже собрала и упаковала пока ждала тебя инес показала на небольшой узелок с хлебом и сыром а селин знает внезапно спросил мишель да не сразу ответила инес она была здесь когда мы с сидит привезли конов и я обратилась к ней за помощью а Тео?» нет «Селин не уверена, что его можно в это посвятить». «Хорошо». И они пошли от дома к главному входу в погреба. «Где именно они находятся?» — спросил Мишель по дороге. «В тайнике. В том, о котором Селин знала, а я нет». Инесс не удержалась от колкости. «Ты держал его в секрете от меня?» «Прости меня, Инесс», — вздохнул Мишель, когда они дошли до конца винтовой лестницы. «За что он просит прощения?» За то, что выставил её вон из их брака, из её собственной жизни? Я бы сохранила секрет, ты это знаешь? Мишель помедлил. Знаю. Но пока они при свете его лампы молча шли в глубину тёмных извилистых коридоров, он ни разу не взглянул на Инесс. Коны сидели там, где их оставила Инесс, скрючившись позади бочек. «Самюэль?» «Рошель?» — окликнула их она. «Это Инесс. Со мной мой муж Мишель. Брат и сестра медленно поднялись. Рошель глядела беспокойно. Вид у Самуэля был сонный. «Извините», — сказал он, выйдя к Мишелю и Энесс. «Мы услышали шаги и не поняли, что делать». «Вы всё сделали правильно», — заверил его Мишель. «Добро пожаловать в Мизон-Шаво». «Мне очень жаль, что мы причиняем вам столько хлопот». «Ерунда». Улыбка Мишеля была нервной, но искренней. «Это у вас следует просить прощения, за то как обошлась с вами Франция. Мы постараемся обеспечить вашу безопасность до тех пор, пока страна не опомнится. Ведь мир, кажется, сошёл с ума. Поистине это так. Теперь вот ещё что. У меня к вам есть одна просьба. «Да, слушаю», — тут же отозвался Самюэль. «Мой главный винодел, Тео Лоран, хороший человек, но ему ничего не известно о деятельности, которую я здесь веду». И лучше, чтобы он не знал о вас и вашей сестре. Мне кажется, ему можно будет довериться, если до этого дойдёт. Но я не хочу ставить его перед выбором между законом и совестью. Мы понимаем. Самюэль взглянул на Рошель, так кивнула. Постараемся не попадаться ему на глаза. Хорошо, — сказал Мишель. А мы предпримем все усилия, чтобы вы смогли поскорее уехать. Понадобится некоторое время, чтобы изготовить для вас поддельные документы и всё такое. «Да, конечно. И обещаю, когда-нибудь, как только это станет возможно, мы вернём долг вам и вашей семье». «В этом нет необходимости», — сказал Мишель. «Есть. Для нас». Мгновение оба молчали, вполне понимая друг друга. «Ну?» — Мишель взглянул на Инесс. «Мне пора заняться приготовлениями. инес поможешь конам устроиться поудобнее?» «Конечно. Тогда оставляю это на тебя». Мишель чмокнул её в щёку, кивнул коном и вышел. «Вот, я принесла вам немного поесть. Не знаю, давно ли вы ели в последний раз», сказала Инесс, когда стихли шаги Мишеля. Потому как брат и сестра набросились на скромное угощение, разложенное на каменной скамье, ответ был очевиден. В мгновение ока они уничтожили всё до последней крошки. «Нужно ли вам что-нибудь ещё? Мы не очень богаты, но...» нет и мы благодарны вам за вашу доброту», — Сэмюэль помолчал. «То, что я сказал вашему супругу, — не пустые слова. Мы в долгу перед вами обоими, и перед мадам Тьерри и мадам Лоран тоже. И когда всё закончится, мы вернём долг. Вы ничего нам не должны. Но вы рискуете собой ради нашего спасения. До того, как меня выгнали из университета, я изучал юриспруденцию. И когда война закончится, я завершу курс, Сдам выпускные экзамены и стану адвокатом. От души надеюсь когда-нибудь стать вам полезным в этом качестве и всегда добиваться, чтобы закон был на стороне добродетели. Я не очень уверена в своей добродетельности. Слова слетели с языка Энесс прежде, чем она успела их обдумать. Я делала вещи, о которых сейчас очень сожалею. Как бы то ни было, мадам, я скажу вам, человек, который по-настоящему сбился с пути, «Никогда не рискнёт своей жизнью, чтобы помочь ближнему, попавшему в беду. Вы хороший человек, мадам». Инесс сжала губы. Зная, Самюэль, что она творила за спиной у мужа, ему бы так не казалось. «Можно задать вам вопрос?» «Конечно». «Почему немцы вас преследуют?» «И правда, почему?» — пробормотал Самюэль себе под нос. «Ну, формально из-за того, что мы родились в Польше». Наша семья переехала сюда, когда мы были совсем маленькими, так что Франция — единственный дом, какой я знаю. Думаю, мы такие же французы, как и вы. Но для немцев это не имеет значения. В октябре мы с Рошель возвращались вечером из гостей и увидели перед нашим домом машины. Мы спрятались и видели, как немцы уводят наших родителей. Я ничего не сделал, чтобы им помешать. И с сознанием этой вины буду теперь жить до конца своих дней». Но вы наверняка воссоединитесь после войны. Евреев отправляют всего-навсего в трудовые лагеря. «Вы действительно в это верите?» В голосе Самуэля не было ни капли издёвки. «Мадам Шаво, лагеря — только фасад. Очень часто люди, особенно те, кого немцы не считают годными к работе, бесследно исчезают сразу по прибытии». «Но это не может быть правдой. Французская полиция никогда бы не стала в таком участвовать». Сэмюэль вздохнул. «Думаю, многие из них могли поначалу не понимать, во что их впутывают. Точно так же многие обычные французские граждане не понимают этого и сейчас». Инесс ничего не ответила и лишь смотрела на него. «Хотя сейчас полиция всё отлично понимает. По крайней мере, мне так кажется». Сэмюэль помолчал. «Вы знаете, что во время июльских облав в Реймсе Один французский полицейский застрелился, чтобы не участвовать в арестах. «Что?» Я видел это собственными глазами. Он выволок из дома девочку, совсем маленькую, не старше пяти-шести лет, и громко крикнул. «Вы же знаете, куда их повезут. Как можно отправлять на такую участь ребёнка?» Командир ответил ему тихо, я не слышал, что именно, и показал на грузовик, где уже сидели родители девочки. А французский полицейский нагнулся к девочке что-то ей прошептал. «Наверное, беги», потому что она побежала. А потом приставил себе к голове пистолет и после секундного колебания выстрелил. «Выстрелил себе в голову? Да вы что?» Инесс внезапно стало холодно. «Наверное, он не смог больше с этим жить, а может, решил отнять жизнь у себя, чтобы дать девочке шанс спастись». «А ей это удалось?» Сэмюэль слабо улыбнулся. Последнее, что я о ней слышал, что её приютила одна семья в деревне, и там она в безопасности. А французский полицейский, быть может, обрёл хоть какой-то мир. Искупил всё, что сделал Дурнова, когда умер ради того, чтобы другой выжил. Мишелю понадобилось три дня, чтобы связаться с людьми, которые могли отправить Конов по одному из существующих беженских маршрутов. Все эти дни Инесс замирала, когда Тео спускался в погреба, и то же самое чувствовали Мишель и Селин. Конечно, инес тысячи раз проходила по подземным залам, не замечая тайника. Но что, если Самюэль или Рошель кашлянет или что-то случайно заденет, когда Тео будет неподалёку? На четвёртый день, сразу после захода солнца, инес с удивлением заметила на подъездной дорожке незнакомую тёмную машину. «Пора», — сказал Мишель, и, отодвинув с помощью Инесс шкаф в кухне, молча пошёл вниз. Селин и Тео были у себя во флигеле. Там горел свет, и Инесс видела их тени за столом. Она молилась, чтобы Селин смогла отвлечь внимание мужа от окон. Через десять минут Мишель появился вместе с Самуэлем и Рошель. Оба поцеловали Инесс. «Мы не забудем вашей доброты», — сказал Самуэль, а Мишель тотчас поторопил их жестом. «Да хранит вас Господь». «И вас», — ответила инес Как только коны вышли, Она испытала странное чувство опустошённости и к моменту, когда Мишель вернулся в дом, плакала. «Ты едва их знала», — сказал Мишель и беспокойно поглядел сначала на неё, а затем в окно на флигель Лоранов, где по-прежнему виднелась тень Тео за столом. «Но я чувствую ответственность, Мишель. Я не смогу жить с собой в ладу, если они не сумеют благополучно выбраться на свободу. Нам остаётся лишь исполнять свой долг и надеяться, что удача на нашей стороне. Пойдем. поможешь мне поставить шкаф на место». инес вытерла глаза и, подойдя к Мишелю, чтобы вместе с ним передвинуть шкаф и закрыть им вход в погреба, осторожно спросила. «Значит, ты раньше уже прятал людей? Помогал им спастись? И всё это происходило прямо у меня под ногами?» Мишель отступил на шаг назад, задумчиво помолчал и произнёс. инес ради твоей безопасности я бы очень хотел, чтобы ты оставалась от всего этого в стороне». «По-моему, уже поздно. Ты должен открыть мне правду». Мишель молча посмотрел на неё, и в его взгляде она увидела сомнение. «Ты должен мне довериться», — тихо проговорила Инес Из глаз её вновь полились слёзы, и Мишель, наконец, подошёл к ней и заключил в объятия. Она не могла вспомнить, когда он в последний раз так её обнимал. Как драгоценность, как что-то, что нужно беречь изо всех сил. И от этого плакала ещё сильнее. Мишель стал гладить её по спине, тихонько приговаривая ш, -ш" и слёзы постепенно унились. Мишель… Какое-то мгновение Инес была уверена, что Мишель собирается её поцеловать, но он прокашлялся и отступил назад, и она почувствовала, что лишилась опоры. «Ответ на твой вопрос», — сказал Мишель, — «нет. Коны первые, кого я прятал». «И всё же ты точно знал, куда их отправить, когда Эдит и Эдуард этого не знали». Он долго и пристально вглядывался в неё, прежде чем ответить. Есть сеть, которая занимается перемещением секретных данных через швейцарскую границу. Секретных данных? Да, информации из нашей страны. Что это за информация? Документы, иногда микрофильмы. Слухи, которые помогают союзникам понять, что собираются делать немцы. Сеть поддерживают какие-то голландцы, у которых есть общество здесь, во Франции. Уинесс пробежал холодок по спине. «И ты тоже в этой сети?» Мишель взглянул на неё. «Шампань в эту сеть не входит. Но время от времени здесь появляются люди, у которых есть с ней контакт. И я знаю, что они недавно отправляли беженцев». «Но как?» Фальшивые документы, легенды прикрытия, знакомства с представителями власти, которые тайно нас поддерживают. Всё это очень опасно. потому-то я и не хочу тебя вовлекать». Но Инесс уже была вовлечена, и оба это знали. «Куда отправиться отсюда коны?» «В Париж. Оттуда, я думаю, на юг, в Лион, а затем в ан -Си. это рядом со швейцарской границей». Она долго молча рассматривала свои руки. Эти руки ласкали чужого мужчину, соучаствуя в измене, но были достаточно сильными и для того, чтобы помогать в спасении жизней. инес потянулась к Мишелю и легонько притронулась к его руке выше локтя, но он дёрнулся, как от ожога, и она убрала руку. «Я бы хотела помочь ещё кому-нибудь». «Это невозможно». «Всё возможно». Мишель покачал головой. «Тео не имеет понятия о том, чем мы занимаемся, и проделывать это вновь прямо у него под носом значит играть с огнём». «Так скажи ему...» Мишель моргнул. «Не могу». «Но почему?» «Селин ведь знает. А я уверена, он сделает всё, чтобы её защитить, тем более, что ребёнок на подходе. Он не станет нас выдавать, подвергая тем самым опасности мать своего ребёнка». Мишель отвернулся. «Пойми, у Тео очень жёсткие представления о том, что правильно, а что нет. Именно поэтому он хороший винодел, но, скорее всего, не лучшая кандидатура для участия в нашем деле». «Я думала, он твой друг». «Был», — Мишель нахмурился. но теперь мы мыслим по-разному. И хотя я по-прежнему уверен, что он делает всё, чтобы защитить Селин, в его преданности нам с тобой я не уверен.